Глава шестьдесят третья. Рысь. Нет, меня не колотит. Меня уже просто разрывает изнутри. И частью мозга я понимаю, что эта сволочь играет на моих нервах, как на грёбанной гитаре, выводя на эмоции и пытаясь устроить сенсационную подставу. Эта хитрая тварь всегда лучше всех в команде умела корчить рожу перед журналистами, и в нём однозначно умирал великий актёр. Но, с другой стороны, это не умаляет его. Заслуг. И желание провести его рожей по асфальту меньше не становится. Тем более после того, как я понял, что Чесслец не только риту. Свою же, сука, сестру ко мне подослал, на ещё и на работу к лани её отправил. Проверял тварь такая, прощупывала очевидно почву. Он достоверца хотел, всё ли действительно так, как я ей сказал в тот злополучный день. И та тоже хороша. Фантастическая семейка. Свалил за бугор, даже не разобравшись. О, мнор рысьев. Поддевает дружок А я не глаз отвести от его разбитой рожи не могу, не с места сдвинуться. Ощущение, что ярость, злость просто пролизавали. В голове словно зацикленные крутятся мысли об утерянном времени и своих девчонках. И я ничего не могу с собой поделать. Внутри я в бешенстве. Я готов его убить прямо здесь. Меня подбрасывает от того, что смотрю в глаза человеку, который с нами тремя сыграл такую злую шутку и буквально переворачивает ото сознания, что вот как оно бывает несколько лет рука об руку, а в итоге и дружба, оказывается, не дружба была. Теперь от каждого друга ожидать ножа в спину. А Чесовец явно не собирается захлопнуться. Что молчишь, фыркает Санчес. Сказать нечего, говорит и пятится. Наконец-то благоразумие взыграло, и он понял, что лучше ему отсюда свалить, пока может. И пока стоит на своих двоих. 5 лет. Моя дочь, Лана. Сука ты Говорю, и превозмогая себя и воющего от несправедливости внутреннего зверя, остаюсь на месте. Чисто машинально нахожу трясущуюся рядом Лану и притягиваю к себе за талию. Обнимаю, целую в висок и слышу её облегчённый вздох, а следом и всхлип. Девушка прижимается ко мне, пряча лицо на груди, а я, скрежеща зубами, готов отступить. Лана, моя будущая жена, невеста, мать моей самой замечательной в мире дочери, любимая женщина. Она здесь и со мной. Не с ним, а со мной, моя И у меня действительно есть ради чего сейчас остановиться и подавить в себе маньяка-убийцу, который жаждит крови. Завтра мы наверняка будем лицезреть своё лицо во всех новостях, но я с этим разберусь. И да, она права. Я ещё обребу проблем после этого побоища немочного одноклассника. Но по крайней мере, сейчас словно произошёл долгожданный откат, и меня отпустило. Весь этот месяц, всё это время я жаждал этой встречи. Единственное желание, которое было внутри — посмотреть в лживые глаза бывшего друга и врезать ему хорошенько за всё, что тот сделал. И несмотря на то, что ему, судя по всему, плевать на сломанный нос и разбитую губу, на наливающийся под глазом синяк и то, что если бы не слава с парнями и кучей зевак, я бы его в лепёшку раскатал, я чувствую, что продолжать этот спектакль нашего прошлого на потеху публике не хочу. Лана права. Пусть катится дальше, крыса помойная. Так просто сдашься? Серьёзно? Явно подзадоривает публику чесовец. Мне в отличие от тебя есть что и кого терять. Ухмыляюсь и машинально сжимаю руку на плече Ланы сильнее, только бы ощутить её ещё ближе, максимально близко, запредельно рядом. Вали отсюда, Саня, машет головой Славович. Убирайся, пока мы не вызвали ментов. Прорезались ферменные адвокатские нотки в тоне братишки. Браться засадить не боишься, ментами-то запугивая. Мы со Славой переглядываемся, ухмыляясь. У меня есть крутой адвокат. Тенось, поднимая из-под ног свой пиджак, который, по-видимому, в пылу ссоры слетел с плеч Ланы, и накидывая обратно на её сжавшуюся от страха и потрясения фигурку. Да уж, тот ещё денёк. Сплошные эмоциональные качели. А вот тебе, чесовец, светит реальный срок за сбыты употребления, говорит Слава. Поэтому лучше скройся. И чтобы ни тебя, ни твоей сестры я больше рядом с собой или с своей семьёй не видел договариваю я то, что собирался, и больше не теряя ни минуты, беру Лану за руку и вожу в сторону такси. Таксист был одним из свидетелей всей этой потосовки и уже добрые 15 минут ждёт нас у входа. Девушка быстро целует подругу в щёчку и быстрее меня заскакивает в салон авто. И только я собираюсь вернуться за её сумочкой в ресторан, как её начинает буквально трясти. Тонкие пальчики вцепляются в рукава рубашки, и я слышу испуганное: "Куда? Вещи я не Но не договорив, замолкаю. Вздыхаю, пробегая по зарёванному лицу любимой и понимаю, что нет. Не отпускай, это не надо. Не знаю, чего она боится, что я снова накинусь на этого козла, который уходить не собирается. Возможно. Не пущу, говорит мне твёрдо, и я улыбаюсь. Нет, так нет. Прошу Славу забрать наши вещи и, дождавшись кивка в ответ, забираюсь к ней на заднее сиденье и под всё ещё немного охреневшим от произошедшего взглядом таксиста называю адрес своей квартиры. Всю дорогу едем в полном молчании. Кажется, оба пребывая в лёгком потрясении от сегодняшнего дня. Сначала Ляся с разрешением называть меня папой, потом предложение, которое я планировал всю неделю, и если бы не Эля, которая вовремя подключилась к подготовке, то такого фееричного и яркого воспоминания у нас с Ланой не было. А потом вот этот жук навозный. Как чувствовал собака, выбрав именно этот день и это место, чтобы налететь. Словно знал. А потом прокручиваю в голове, и руки сжимаются в кулаки, когда понимаю, кто ему сказал о месте. Рита, Маргарита стерва, первоклассная стерва. Именно в тот день, когда я шёл к тачке с Ареной и набрал Славе, озвучив возможным место мужа на этот ресторан, она слышала. Услышала смея. Лёша, всё хорошо. Смотрит на меня Лана в темноте салона, а я только преобнадряюще сжимаю её ладошку и притягиваю к себе. Не сейчас, не в машине, не при людях, а те, чтобы уже этот адский денёк закончился наконец-то.